то он узнал от людей. Молодец, мать, кремень, сталь. И как хорошо, что он выдался весь в нее, а не в отца. Погиб бы тогда, как отец, вот и все. На основании высочайшего повеления, последовавшего 9 мая 1903 года, За государственное преступление выслан в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции и выдворен в Балаганском уезде Иркутской губернии, откуда скрылся 5 января 1904 года. Все верно, все точнее и точного, только бежал он в самый день Нового года, когда все начальство лежало в лёжку. Собрал в сумку краюху хлеба, соль, нож, шматок сала в чистой тряпке, дошел до последнего погоста, а там его уже ждали сани. Вот и все. Приметы. Роста два аршина, четыре с половиной вершка, производит впечатление обыкновенного человека. Здорово! Вот уже когда в полиции поняли, что он особый человек и только производит впечатление обыкновенного. Волосы на голове темно-каштановые, на усах и бороде каштановые. Да, темнеет он с годами, темнеет. Мать-то была совсем рыжая. Вид волос прямой. Громотей. Сразу видно, что тут уже работал канцелярист. Без пробора, Глаза темно-карие, склад головы обыкновенный, Лоб прямой, невысокий, нос прямой, длинный, Лицо длинное, смуглое, покрытое рябинками от оспы. Тут он улыбнулся, вспомнил. На квартире Горького, когда была знаменитая встреча вождя с литераторами, Один старый дурак расчувствовался и начал ему жаловаться — Уж больно прижимает нас глав лид и редактора, товарищ Сталин. Вот у вас, Иосиф Виссарионович, на лице рябинки, а не напишешь, ведь об этом проблеял этот старый идиот. На правой стороне нижней челюсти отсутствует коренной зуб, рот умеренный, подбородок острый, голос тихий, уши средней величины — На левой ноге второй и третий пальцы сросшиеся. Так все верно. Действительно, сросшиеся — примета антихриста, как сказал ему кто-то еще в семинарии, и тогда это ему понравилось. Но сейчас об этом нельзя говорить. Сейчас это клевета, ложь. Он во всем совершенен. И никаких там рябинок, выбитых зубов, сросшихся пальцев. А вообще-то, конечно, приятный документ. Он сегодня принесет его дочери. Пусть знает, что было время, когда отец ее был самым обыкновенным грузином, с рябинками и без коренного зуба, и что он был каштановый, почти светлый. Тут он увидел, что к нему подходит референт, по делам государственной безопасности, вместе с провожатым поднялся, собрал бумаги и пошел им навстречу. И референт тоже увидел хозяина, веселого, добродушного, улыбающегося. Он посмотрел на провожатого, и тот сразу растаял в воздухе. Они прошли в дом, и тут хозяин быстро прошел вперед и сел за стол в маленькой комнате, примыкающей к террасе. Такие комнаты, уютные, небольшие, с выходом на улицу, с большим мягким диваном и нешироким столом, широкий стол стоял только в его настоящем законном кабинете, вождь любил переселяться время от времени. «Ну, что же он там натворил?» — спросил он, усаживаясь. «Кстати, о том ли самом мы говорим? Ведь это целая семья». «Я захватил фото тех лет», — ответил референт и раскрыл папку — — Сын дал? — спросил хозяин, Беря, и рассматривая снимок. — Сын. — Фотографию, конечно, не сын дал. Ее забрали вместе с другими материалами и должны были сжечь за ненадобностью, но каким-то чудом она сохранилась. Хозяин смотрел и улыбался. Он любил держать в руках такие осколки мира, разбитого им вдребезги. А фото, конечно, было именно таким осколком. На широком паспорту цвета голубоватого пепла с серебряным обрезом стояли и смотрели в упор на вождя народа вдвое.